глава 20 ну что ребятушки проговорил новый помощник вавилова и вчерашний выпускник магического университета леонид он гордо выставил свое кольцо чтобы подчеркнуть перед молодыми свой статус разговаривал он с теми самыми двумя болтусами которые приехали на артефакторный завод и не хотели отказываться от возможного заработка господин вавилов платил щедро хотя и работа на производстве была не из легких Но все лучше, чем слоняться по улице без дела и перебиваться случайными заработками. «Мы все поняли и готовы пахать!» — друзья в один голос заверили Леонида. Леня только что обрисовал ребятам спектр задач, которые им будет необходимо выполнять на производстве. Они выслушали внимательно. но ну, нравилась пацанам идея обзавестись постоянной работой». Тем более, что Константин Федорович любезно предоставил им одну из своих пустовавших изб, и за это даже не вычитал ничего из будущего заработка. Только было одно условие — самим навести в избе порядок. Работа тоже была непыльная. Накануне утром из столицы поступила большая партия материала. Константин Федорович явно проводил время с пользой и успел заказать все необходимое для запуска производства на полных оборотах. Принимал материал управляющий, который, правда, куда-то теперь подевался, хотя Леонид его искал. Так вот, задачей ребят было освободить от залежавшегося хлама складское помещение, а освободив, погрузить материал на склад, при этом сделав его учет. Срок был тоже понятен. Управиться следовало к приезду Константина Федоровича, который надолго не собирался задерживаться в столице. По словам Леонида, он должен был приехать вот-вот на днях и чуть ли не завтра. «Так, ну, раз все понятно, то можете прямо сейчас и приступать к работе», — резюмировал Леонид, подбадривая парней. «А пока начнете завалы в кладовке разгребать, как раз подойдет управляющий. Ну, а мне пора бежать по своим делам». Константин Федорович просил заехать в юридическую контору и найти специалиста для согласования договора. Вы же, как свою работу сделаете, свободны на все четыре стороны. Можете в избе обустраиваться, только управляющего подождите. Возражений у ребят не нашлось, они заверили, что приступят к работе прямо сейчас. Леонид, взглянув на часы, окончательно решил не ждать запропастившегося управляющего, и был таков. Благо Константин Федорович любезно оставил ему карету, что давало Леониду больше мобильности». За один день на колесах можно было решить целый спектр задач, чем Леней собрался заниматься. Выйдя с завода, Леонид сел на козлы и умчался в город. Ребята же не собирались отлынивать от работы и пошли в кладовую, там давно следовало навести порядок. Чего -то там только не лежало, и какие-то старые поеденную молью меха, и плакаты тридцатилетней давности, барахло барахлом. Никому не нужное, а выбрасывать жалко, да и некому. — Ты это чувствуешь? — вдруг спросил один из пареньков, шмыгая ноздрями. — Что именно? — покосился на него второй. — Да как будто воняет чем-то паленым. — Да? А я не чувствую. У меня второй день как нос заложен, — пожал плечами второй. — Ну, помнишь, когда мы на полу спали? Паренек, почувствовавший запах, прекрасно помнил. В тот день у него болели почки, застудил. Но нос не заложило, поэтому, шмыгнув им, он снова почувствовал запах гари. А потом стал понятен и источник возгорания. Дымом тянулась кладовой. Из щелей пробивались пока что тонкие полоски черного дыма. «Горим?» — забеспокоились пацаны. Они оба увидели очаг возгорания. «Может, получится потушить?» Но дальше стало еще интересней. С другой стороны двери кладовой раздался стук. «Там кто-то есть? Кто там?» Они бросились к двери и открыли ее. Вовремя. Оттуда вывалился пьянющий управляющий, едва держащийся на ногах. В одной руке он крепко держал открытую бутылку со спиртным, причем спиртного оставалось на донышке, чуть-чуть. Во второй руке он держал сигарету между пальцами, хотя отродясь не курил. Ребята переглянулись и бросились его оттаскивать от кладовой. Управляющий только чудом не сгорел, но уже сейчас для парней было понятно, что именно своей сигаретой старик поджег Михай плакаты. Пожар начал разгораться, а средств для тушения в цеху не было предусмотрено. Но все, что могли, пацаны сделали. Один из них, тот самый, который почувствовал запах гарри, отодвинул подальше от разгорающегося пламени один из ящиков, который доставили господину Вавилову. Михай, плаката уже не спасти, зато имущество Константина Федоровича не пострадает!» За час до происходящих событий. «Мил человек, да-да, вы!» Управляющий огляделся, даже не поверил сперва, что его кто-то может звать. «Раннее утро еще светает, но кого может принести на окраину в такую рань? Но нет, принесло ведь!» Оглядевшись, старик увидел доставщика, который привез груз на карете. — И вам доброго дня. Привезли что-то? — спросил он, щурясь и рассматривая ящики с каким-то добром. — Груз для Константина Федоровича Вавилова прямо из столицы, — сообщил доставщик. — Куда это добро теперь выгружать? — А что привезли? — Материал какой-то, — коротко пожал плечами доставщик. — Я почем знаю. Написано «металл», а он такой тяжеленный, зараза. — Ух, куда выгружать? Управляющий был человеком опытным и ответственным, посмотрел накладные. В них все было написано верно. Груз из столицы для барина. Промаркировано как металл. Тем более Константин Федорович как раз собирался что-то заказывать в столице. Вот, наверное, и подоспело. Так что надо коробки принять, а там барин приедет и разберется, что к чему. — Вот сюда и складывайте, — показал старик на ворота. — А дальше я уж сам разберусь. — Так вы что, бросать на пороге будете? Давайте внутрь занесу, доставка-то полностью оплачена, а коробки неподъемные. Старик не хотел никого пускать на порог предприятия, но подумал, что всякое может быть. Например, сейчас пойдет дождь, металл промокнет и заржавеет, и Константин Федорович будет ругаться. Не зря же барин за доставку заплатил, чтобы внутрь завода занесли, значит, одобряет. — Ну, давайте, заносите, — согласился старик. Он открыл ворота, чтобы доставщику было удобнее справляться. Тот начал разгружать коробки, занося одну за другой в цех. Управляющий тоже времени не терял. Услышал, что скрипят петли на воротах, и решил смазать, чтобы, не дай бог, у барина из-за этого стала голова болеть. Доставщик справился быстро, хотя и расставил коробки не в попад, но, видимо, одну на другую нельзя ставить. «Вот ёперный театр», — послышался возглас доставщика. «Что случилось?» — поинтересовался управляющий. «Карета застряла, представляете!» Так и было. Одно из колес действительно увязло в грязи. Не так, чтобы критично, но помочь человеку надо. «Ну, давай подтолкну. Буду премного благодарен». Управляющий хоть и был стариком, но стариком крепким, поэтому без проблем сумел помочь и подтолкнул повозку, которая с легкостью вышла из грязи. Правда, сам старик при этом перепачкался с ног до головы. Видя это, доставщик озадаченно почесал макушку. — Слушайте, ну раз такое дело, давайте я вас отблагодарю, — предложил доставщик. — Да ну, мне несложно человеку помочь, — отмахнулся управляющий. Однако доставщик настоял и сделал предложение, от которого старик не смог отказаться. Он нырнул на секунду в карету и вынырнул обратно с бутылкой самогонки в руках. И тут управляющий уже не смог устоять. Сначала он подумал, что стоит отказаться от предложения. Но когда доставщик признался, что самогон у него домашний, старик размяк. Чего бы и не расслабиться. Тем более, что там старику полбутылки самогона. Когда все придут, он уже протрезвеет. Через пару минут доставщик и управляющий уже сидели в цеху и распивали самогонку. Управляющий сразу почувствовал, что с самогоном что-то не так. Почувствовал, но внимания не обратил. Мало ли, спиртное это домашнее. А потом, как оборвало. Что было дальше, старик уже не помнил. Поездка обратно в Ростов выдалась крайне тяжелой. Всю дорогу я был как на иголках. Ожог ужасно болел, и в имении не брали трубку, когда я пытался с вокзала дозвониться. Опять что ли что-то со связью произошло?» Я сел на ближайший скоростной поезд и был в губернии уже утром следующего дня. Мест в первом классе не нашлось, были только места в четвертом, но тут уж не до выбора. На вокзале пришлось заплатить в три, дорога, на бирже извозчиков. Ехать в мой пустырь никто особо не хотел, поэтому аргументировать пришлось с помощью рубля. На сердце неспокойно. Да, жог уже не так сильно болел, но предчувствие было паршивым. Хотя, если я еще не помер, то либо завод уцелел, либо, что вряд ли, проклятие перестало работать. За пять минут до полудня извозчик наконец остановился. Перед заводом стояла машина пожарной охраны. Ребята пожарные уже сворачивали рукава и собирались уезжать. Я, рассчитавшись с извозчиком, в попыхах бросился к пожарным. «Что тут стряслось еще?» — не добежав, спросил я. «Уже ничего. Повезло вам», — сказали пожарные и уехали. «Что повезло-то?» Я влетел внутрь помещения предприятия и закашлялся от едкого запаха чего-то горелого. «Ох ты ж!» Я огляделся и увидел закопченные стены и окна. Само оборудование не пострадало, но было покрыто копотью. Весь пол был залит водой, которой тушили пожар. «Константин Федорович, как хорошо, что вы вернулись!» Ко мне подбежал один из мальчишек, которых все-таки привел Леонид. «Что случилось?» Первой моей мыслью было то, что виноваты пацаны. Но все оказалось не совсем так, как я подумал. «Дед, по дури поджег склад!» — выпалил пацан. «Управляющий? Он самый. Самого управляющего не было. Его в спешном порядке отвез в больницу Леня. Я подошел к месту, где произошел пожар, очагу возгорания. Хотелось понять, как все произошло. Загорелась кладовка, которую я планировал отвести под склад. В ней сгорели меха и прочая утварь. Вообще, мне действительно повезло, что пожар не перекинулся на цех и ограничился кладовой. — Он поджег сигаретой, — прокомментировал пацан, предвосхищая мой вопрос. — Так он не курил никогда. — Чего не знаю, того не знаю, Константин Федорович, но мы точно не виноваты. — Ладно, ладно, ты далеко не уходи, я смотрюсь. Погоди, а это что? Я кивнул на какие-то ящики, расставленные по помещению цеха. — А это вам доставка пришла из столицы, которую вы заказывали. Вон как быстро привезли. И мальчишка убежал. На мой заказ коробки были совершенно не похожи. Так быстро привезти не могли в любом случае. Интересно, что там? Я подошел к коробкам и аккуратно приоткрыл одну из них. Тотчас отпрянул. Хм. В коробке лежал динамит. Картинка прояснялась, какой-то козел решил меня подорвать к фени. фене. По-хорошему, надо было сообщить в полицию, которая бы приехала и начала расследовать покушение. Вот только я понимал, что такое расследование ни к чему не приведет, и я просто зря потеряю время и тем самым свяжу себе руки. «Нет уж, расследование я буду проводить сам». И сперва нужно разузнать, от кого поступила эта посылка. Я нашел документацию на посылку и увидел название фирмы, которая доставляла груз. Скорее всего, в компании были ни сном, ни духом о том, что они доставляли. Коробки были хорошо упакованы, но в базе компании должны содержаться сведения о поставщике. Понятно, что напрямую так на заказчика не выйдешь, но зато можно получить имя посредника. Молодежь! Я позвал к себе пацанов и выдал им распоряжение. Надо в кратчайший срок убраться. Так что ноги в руки, берем тряпки в зубы, моющее средство, и чтобы к следующему утру все блестело, как лысина у бронзовой статуи. — Сделаем, Константин Федорович. На выходе я встретил вернувшегося из больницы Леонида. Тот как раз ехал на карете. — Лёня, как хорошо, что ты приехал. И мы уже вдвоем выехали в офис компании доставщика. Леня был перепуган и сам толком не понимал, что произошло. Я объяснил ему, что обнаружил в доставленных коробках взрывчатку и заверил, что мы как раз едем выяснять, в чью светлую голову пришла идея напакостить. — А как же ты узнаешь, кто с тобой такой информацией поделится? — спросил Леонид, когда мы подъехали к офису транспортной компании. — Посмотрим. Подожди меня тут, — бросил я. Я выпрыгнул из кареты и взбежал по ступенькам на крыльцо. Зашел в офис компании и был немало удивлен. Офис состоял всего из одной комнаты, в ее центре стоял деревянный стол, вдоль стен располагались шкафы с ячейками для накладных. На потолке покачивалась лампа, а за столом сидел грубоватого вида мужичок. Он был занят тем, что ковырялся зубочисткой в зубах, и когда я зашел, не стал отвлекаться от своего занятия. Понятно, шарашкина контора, которая явно специализируется на доставке не совсем обычных грузов, таких как динамит в коробке. На самом деле это упрощает ситуацию. Вам что надо, сударь? Грубо спросил единственный сотрудник. Сущий пустяк. Мне бы узнать имя отправителя. Я положил перед ним накладную. Он взглянул на документ и, не поднимая глаз, буркнул: «Такую информацию не выдаем. А если подумать, У меня посылочка не по тому адресу пришла, а кому возвращать, не знаю. Запрещено, И вообще у меня обеденный перерыв. Дверь за вашей спиной. Заниматься словесными пикировками у меня не было времени, и я со вздохом подошел к грубияну. Ткнул его лицом в столешницу и, взяв лежавший на столе шрейдер, сунул туда его руку. Язык у грубиян развязался быстро, сразу нашлись бумаги, на которых была указана информация об отправителе. «Дверь найду, за моей спиной», — сказал ему я и, прихватив пустую накладную, вышел из офиса. Даже хорошо, что контора полулегальная, полицию никто не станет вызывать. «Получилось?» — спросил Леня, когда я сел в карету. «Попался очень вежливый сотрудник. Угу. Я помахал листком, на который записал фамилию и адрес отправителя. «Константин, а что у тебя кровь на костяшках делает? Ты ж сказал вежливый». А забыл добавить, что мне пришлось его поучить манерам. В течение следующего часа мы наведались еще по одному адресу. Пришлось поплутать среди узеньких улочек. На этот раз я взял с собой Леню, и мы, пока дошли до нужного дома, несколько раз поймали на себе любопытные взгляды местных бандитов. Подходить так и не решились. Я демонстративно задрал повыше пиджак и показал торчавшую из-за пояса рукоять пистолета. «Кого хрен принес?» — послышался вопрос из-за двери. «Доставка! Чего? Какая нахрен еще доставка?» Отправителем оказался непонятливый громила, открывший дверь. Я даже не стал пытаться заводить диалог и сходу врезал лбом в его переносицу. «Ау!» — взвыл он пятясь. Здесь методы первобытного насилия пришлись как нельзя кстати. Я вывесил его из окна четвертого этажа за ногу, и только тогда услышал имя заказчика. «Это барон Загребалов! испуганно выдал Громила. Что и требовалось доказать. Теперь мне было понятно, откуда ветер дует. Я сообщил Лене, стоявшему на шухере, что теперь нам надо вернуться на завод. Пора наведаться к человеку, который так любит отправлять ко мне столь странные посылки. «А зачем мы грузим динамит в карету?» — осторожно поинтересовался Леня, когда мы прибыли на завод. — У меня есть имя этого нехорошего человека, — пояснил я. — Сейчас поедем и вернем посылочку обратно. Я думал, Леня начнет искать возможность остаться, но нет. Он только спросил. — Куда мы едем? — Мы едем в поместье Загребалова. Надо вернуть барону должок. Но сначала заглянем на железнодорожный вокзал. Там мужики ждут. — Какие? — Какие? Да вот, пока в столицу ездил, сотрудников себе нашел.